367 ГУРУ Собственно говоря, вся жизнь человека заключается в его сознании. В ней его нет смертного жизни. Потому на сознании, на расширении его, можно сосредоточить все усилия духа. Сознание может расти расширяться. Как полюса света и тьмы, и все промежуточные между ними ступени различаются между собою сознание человеческое. Внутренний мир человека определяется его сознанием, сколько голов, столько умов и столько миров, и забота человека о том, чтобы его внутренний мир был как можно ближе к действительности.